Попечитель Московского учебного округа, генерал-адъютант Граф Строганов, уведомляет меня, что известный писатель Гогель находится теперь в Москве в самом крайнем положении, что он основал всю надежду свою на сочинении своем под названием «Мертвые души», но на московскую цензуру не одобрено, теперь находится в рассмотрении здешней цензуры. И как между тем Гогель не имеет даже дневного пропитания то совершенно полдухом, то граф Строганов просит об исходатайствании от монарших щедрот какого-либо пособию. пособия. Все подданнейше донося вашему императорскому величеству о таковом ходатайстве графа Строганова за Гогеля, который известен многим своими сочинениями, в особенности комедии своей «Ревизор», я осмеливаюсь и спрашивать всемилостившего ваше величество повеления о выдаче едновременном пособия. 500 рублей серебро. Историк Михаил Лемки, впервые опубликовавший этот документ в 1908 году в составе монографии «Николаевские жандармы и литература» 1826-1855 годов, доступ к архивам третьего отделения автору открыл министр внутренних дел Петр Святополк-Мирский, высказал мнение, что Бенкендорф отрекомендовал царю Гоголя Гогелем по незнанию, по невежеству. Называя автора ревизора известным писателем, третье отделение не постеснялось назвать его Гогелем. Так он был ему известен, язвительно замечает Лемки на 135-й странице своего труда. Однако на 136-й он вдруг формулирует иное, в сущности, противоположное, более трезвое суждение. Ясно, что, представляя такой доклад, Винкендорф знал, что Николай уже помогал Гоголю, потому что, иначе, разумеется, никогда не рискнул бы просить за литератора, сочинение которого не разрешено установлено правительством цензуры. Из этого следует, что начальнику третьего отделения Центральной шпионской конторы, по прелению Герцена, было хорошо известно. И кто такой Гоголь, и какое его отношение с цензурой, какую помощь он уже получал от казны, какую реакцию на его имя нужно ждать от царя, написавшего, между прочим, на докладе согласен. Не исключено, что осведомлен был Бенгендорф и о многом другом, касавшемся сочинителя, чью комедию «Ревизор» царь разрешил к постановке лично. Например, о том, как Гоголь называл на дружеских обедах Женку, которую он очень любил. Он сам ее готовил из рома, сахара и шампанского, сам поджигал, смотрел, как напиток горит в бокале голубым в цвет жандармского мандира пламенем, потом объявлял с что это Бенкендорф, который должен вести порядок в сытом желудке, и залпом выпивал Александра Христофоровича. Может быть, Бенкендорфу как таковому хотелось рассчитать за этого дежестивного Бенкендорфа.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 С. Т. Аксакова от 7.11.1841 года, мемуары последнего под названием «История моего знакомства с Гоголем» и некоторые письма друг другу членов аксаковской семьи, он должен был бы обратить внимание на одно поразительное совпадение.